Тюрки и христианство Зачем пришел епископ Григорис? Что хотел от хана? Нет, не военной помощи. На этот раз армяне просили научить их побеждать. Они, и язычники, и атеисты, желали принять веру в Бога Небесного, который сделал тюрков непобедимым народом. Христианский епископ Григорис первым из европейцев пришел учиться вере в Тенгри, чтобы потом просвещать свой народ. По сути, он желал продолжить деяния гисера и хана Эрке, но уже в Европе. Царская кровь династии Аршакидов, которая текла в его жилах, давала ему право на это. Надо отметить, что в Европе о Боге Небесном даже не слышали. Евреи молились своим идолом Терафимом и языческим богам Элохимом. Римляне поклонялись Юпитеру и его соратникам. На Западе всюду царило многобожие и откровенное варварство. Христиане. Так те вообще не признавали богов. Они отрицали их, называя себя атеистами. Христиане ждали всадников, вестников посланца Бога Небесного. И вот всадники явились. Появление кипчаков у границ Римской империи, их блестящую победу над Ираном, заметили именно христиане. Они первыми и заговорили о пришельцах. Уж очень выделялись гости с Востока. Их железные... Доспехи и оружие делали кипчаков в глазах европейцев пришельцами из другого мира. Именно так и было на самом деле. Они пришли с Востока, из светлого мира, который жил под высоким небом Тенгри. Языческий Запад смотрел на них снизу вверх. Только так и может смотреть пеший на всадника. Европа уступала тюркам в главном. Вера в Бога была для нее недосягаемой ценностью. В Бога, который подарил народу железо. Чтобы понять смысл этих слов, достаточно одного примера. Хороший удар железным мечом перерубал бронзовый надвое. Иначе говоря, хваленые римские войска перед кипчаками были безоружны, как дикари, с деревянными палками. Можно что угодно и как угодно говорить о крушении Римской империи, строить любые гипотезы и предположения, но без учета этого простого факта все разговоры будут несостоятельны. Надвое рубил кипчакский меч, короткие римские мечи и бронзовые доспехи римлян. И весь тут сказ. Надвое. Так что победы кипчаков были неминуемы, как неминуема победа железа над бронзой. Империя была обречена, ее судьба зависела от времени и от желания кипчаков. Армяне не случайно подослали епископа Григориса. Они, может быть, единственные в Европе угадали ход будущих событий и начали отдаляться от умирающего, но еще не умершего Рима. Вот почему армянский юноша-епископ пришел в Дербент. Он принял крещение, по-тюркски «Ары Сили» или «Ары Алкын». Трижды окунули его в воду, освященную Серебряным крестом. Крещение водой, как уже говорилось, важнейший обряд религии Тенгри. Посвящение в веру, иначе говоря, в тюркский мир. Это алтайский обряд, потому что на древнем Алтае новорожденных младенцев окунали в ледяную купель. После такого купания человек входил в мир вечного синего неба. У древних тюрков было и слово «арык». Оно означало «чистый» в смысле «духовно». Им называли человека, прошедшего святой обряд очищения. Водное крещение появилось именно на Алтае у народа, который всегда заботился о физической и духовной чистоте. В Европе о крещении водой узнали после прихода кипчаков. Это неоспоримый факт, который не скрывают даже христианские историки. Лишь в IV веке там начали строить баптистерии, бассейны, где крестили христиан. Более того, на Тибете, где сохранились традиции веры в Тенгри, по-прежнему существуют обряды Ары Алкын и Ары Сили. Армянский епископ – первый из европейцев, кто крестился водой и кто был посвящен веру Тенгри. Так открытые душой тюрки выразили отношение к союзничеству с Западом. Предания хранят название «Озеро», где крестили Григориса. Оно недалеко от селения Каякент и называется Аджи. Чистого духовно Григориса тюркские священнослужители припроводили в город Хамрин и там посвятили в тайну мирового древа. Он увидел священные книги тюрков, Завет Тенгри, и лишь тогда, после посвящения, ему разрешили сложить в жести умиротворение большой и безымянные пальцы правой руки. Божественный знак. Так, в жести умиротворения, тюрки обозначали свою преданность небу. Их опускали на лоб, на грудь, на левое плечо, на правое плечо. Этим движением тюрки просили у Бога Небесного защиты и покровительства. Таким образом, первым христианином, который осенил себя крестным знаменем, тоже был епископ григорис христиане не знали крестного знамения так как не знали силы креста и его заимствовали у кипчаков григорис рассказал о христе которому поклонялся о европе о гонениях на христиан и тюрки поверили ему приняв христа за сына бога небесного они уже знали других сыновей тенгри самым известным был гисер Пророк Тюрков. Гиссеру посвящена молитва, которая отличается краткостью и редкой емкостью слов. Гиссера даровали мы тебе, так обрати же к Господу молитвы». Это строки из Завета Тенгри. Потом они стали 108-й сурой Корана. «Мы дали тебе кефсер, потому молись Господу твоему». Записано в Коране. Не забыты эти слова на Востоке до сих пор, хотя смысл слова Гисер, «каусар», «кефсер» уже не помнят и там. Долго постигал Григорий тайны богослужения. Он был не просто очевидцем великих событий, но и их участником. Христиане через армян перенимали у тюрков обряд богослужения. У ранних христиан не было своего обряда. Они молились по правилам иудейской религии в синагогах. Армяне первыми отошли от старых правил веры, и тем вызвали возмущение в Риме. В Европе их назвали новыми христианами. Император Диоклетиан тогда и начал свои знаменитые гонения именно на новых христиан, на союзников тюрков. Но преследования, казни, ссылки никого не пугали. Число сторонников новой веры только росло. Зерна тюркской духовной культуры давали обильные всходы даже на каменистой земле языческого Рима. Потому что нет в мире никого сильнее Бога Небесного. Народы Римской империи, не боясь, заговорили о бессилии старых богов. Все откровенно отвернулись от Юпитера, крушили скульптуры Меркурия, ломали статуи идолов что предписано Тенгри, того не избежать. Наконец, эту истину поняли и в Риме. Император Диоклетиан даже захотел принять новое христианство, но в самый последний момент передумал, испугался. В отчаянии он оставил трон и ушел из дворца. Мудрый политик почувствовал, что проиграл тюркам. Проиграл? даже не вступив с ними в бой. Вот тогда, в то самое мгновение, и рухнула Римская империя. Рухнула без войн, без катастроф. Она перестала верить в себя. А это самый большой грех на свете.